глава двадцать два наступило утро лагерь в спешном порядке сворачивали я упаковался к вояж дошел до поля и оттуда с пригорка оглядел скопление петрыых палаток и столь же петрых представлений о будущем еще час другой и мужчин и женщин которые до хрипоты отстаивали свои идеи поглотит пространство укроют правила конспирации Я направился к лесу, подышать напоследок свежим воздухом, ведь скоро мою грудь наполнит миазмы большого города. Вернувшись, я застал своих за последними приготовлениями к отъезду. Кессия как раз перетягивала бечевкой чемодан. Увидала меня, инстинктивно вскинула, прижав к губам руку, затем приблизилась, и я очутился в ее крепких объятиях. «Как я тебе сочувствую, Хайрам! Как я тебе сочувствую!» «Спасибо!» Только сочувствовать надо оти это ведь его семья обратно на юг отправилась. — Конечно, бедный Ота. Но я же знаю, как ты к Микае Бленду относился. Кессия совсем по-матерински сжала мою руку. Я его считал единственной связью с Локлисом. Не подумай, я не по усадьбе тоскую, а по людям. А Микае, он словно ждал, пока мы с тобой встретимся. В смысле, не давался судьбе. Чтобы мне без ниточки связующей не остаться. Похоже на то, Хайрам». — согласилась Кессия. — Верно, ангел-хранитель у тебя заботливый. Она улыбнулась, да так, что тепло мне в душу волнами хлынуло. Подумать только, лишь три дня назад я встретил Кессию, а уж готов ее сестрой назвать, старшей сестрой, которой никогда не имел и не догадывался, до какой степени в ней нуждаюсь. Отсутствие чего-то важного, хоть и неосознаваемого, оно душу дырявит. Так со свящем и живешь. Кессия, появившись в моей судьбе, устранила этот сквозняк. Один из многих. — Какая ты славная, Кессия. Надеюсь, скоро свидимся. Выпадет минутка, черкни мне пару слов. Договорились? — Я бы с удовольствием, да вот письма писать не мастерица. Не так хорошо обучена, как некоторые. Она чуть усмехнулась. — Мне оно и не особо надо, писание. Я ведь полевой агент, а до Филадельфии мы вместе поедем. И Гарриет с нами. И Замика и Бленда. Обстоятельства изменились, потому что... Мы снова обнялись. Я подхватил чемодан Кесси, отнес фургон, пристроил понадежнее. Оглянулся. Рэймонд, отта и Гарриетт прощались с Кариной. Там же были эми и Хокинс. Объятия, рукопожатия, слова поддержки в адрес отты Прежде я не замечал у наших такой эмоциональности. Впрочем, на моей памяти тайная дорога не теряла своих лучших агентов. Что касается Карины, ее было почти не узнать. Она сбросила маску, предназначенную для ношения в Виргинии, предстала в новом облике. Волосы распущены по плечам, платье цвета слоновой кости без каких-либо рюшечек, кружавчиков и прочих финтифлюшек, на лице ни следа пудры и румян. Хокинс отвлекся. Увидел меня и в меру своих способностей изобразил лицом нечто похожее на сострадание. Наш маленький караван состоял из трех фургонов. В первом ехали Реймонд, Ото и я. Во втором — Карина, Хокинс и Эми, в третьем — Гарриет и кесия А на козлах сидел молодой парень, преданный Гарриет до самозабвения за то, что она его переправила из неволи. На ночь мы остановились в придорожной гостинице в часе пути от острова Манхэттен. Увы, сон не принес отдохновения. Едва закрыв глаза, я вновь очутился в гус реке. Я барахтался, бился со стихией. А когда вынырнул, увидел пузанчика Мэя. «Нет», — решил я во сне. «Теперь я знаю про свой дар, теперь все будет иначе. Вон же и синее свечение появилось и сгущается. На сей раз Мэй останется в живых, и я протянул к нему руки, но лишь для того, чтобы увидеть. Это не Мэй, это микая Бленд». Страшная мысль заставила меня резко сесть в постели. Это ведь я выправлял пропуска, я подделывал письма, я напортачил, чем и приговорил Микаю Бленда. Вспомнили Симпсон, МакКирнан, Чалмерс и все события той ночи, и все прежние документы, подделанные мною. Ну, конечно, излишняя старательность. Вот чем грешат домашние агенты, совершенство исполнения, вот на чем прокалываются агенты полевые. Пропуск, написанный с художественной безупречностью – «Вызывает подозрение Стало быть, смерти Мика и Бленда повинен я. Я убил Бленда и чуть не погубил Софию. Скорее всего, и маму продали из-за меня, потому-то я ее и не помню». Грудь сдавила, как обручем. Воздуха не хватало. Я кое-как оделся и поспешил, натыкаясь в потьмах на углы, прочь из комнаты. Лишь на крыльце мне полегчало. Я долго сидел, все не мог надышаться. Когда легкие достаточно напитались кислородом, я сообразил, при гостинице есть садик. И ночь пока не вступила в свои права. Еще вечер, поздний вечер. Я шагнул с крыльца, ступил на дорожку. Скоро я стал различать голоса. Еще через несколько секунд понял, они не чужие. Действительно, дорожка вывела меня к беседке, где кружком сидели, куря сигары, Карина, эми и Хокинс. Я тоже сел. Карина, особенно бледная при лунном свете, затянулась, выпустила длинную струйку дыма. Разговор, прерванный моим появлением, не спешил возобновляться. Довольно долго слышалась только обычная ночная музыка, стрека сверчков и прочих существ. Наконец, Карина решила, что пора озвучить общую мысль. — Таких, как Микая Бленд, больше нет, — заговорила Карина. — Я его хорошо знала. Я была к нему сильно привязана. Повторяю, второго такого не сыщешь. Он меня, что называется, открыл. Точнее, спас. Еще много лет назад. Явил мне мир, о существовании которого я и не подозревала. Теперь, когда он погиб, я не буду прежней. При общем молчании огоньки зажженных сигар пликовали на лицах, намечая скулы, надбровья, заставляя блестеть глазные белки. Не в силах терпеть угрызений совести я выпалил. Меня он тоже спас от райландовых ищеек и от глупости, ведь чего только я себе про пресловутое болото не воображал, а он, Микае, всю эту чушь из головы моей выбил. И благодаря ему я к чтению приобщился. Теперь вот долг никогда не отдам, некому отдавать». Эми полезла в карман, извлекла сигару и протянула мне. Я взял, кивнул, дескать, спасибо, но не прикурил, только в пальцах вертел так и эдак. Хокинс усмехнулся, предложил огня. «Я сделал затяжку, выпустил дымок и добавил. Только это все не впустую было. Кое-чему я выучился». «Знаем, Хайрам, знаем», — произнес Хокинс. «По слухам, ты в Мэриленд отправляешься. Сама мозас тебя в помощники берет». «Да, если не передумала». «Не беспокойся. Раз Мозес решила, значит, так тому и быть», — заверил Хокинс. «Из-за Бленда она операцию не отменит, как и он из-за нее не отменил бы. Но, может, лишний денек повременит, но пойдет обязательно. Беда страшная, спору нет. Только Микая Бленд, небось, там, на небесах, доволен, что Мозес отступать и не думает. Второго такого не сыщешь, и дай бог каждому из нас, агентов, умереть, как он умер». Сделалось тоскливо до тошноты. Последняя сцена из сегодняшнего сна буквально стояла перед глазами. «А как именно он погиб?» — вымочил я. «Ты и правда хочешь знать?» — спросила Эми. Ее тон, мягкий, почти ласковый, ранил меня сильнее, чем ранило бы прямое обвинение. И все-таки я хотел знать. Я попытался затянуться, сигара незаменима при сокрытии эмоций. Но совесть моя взбунтовалась против подобной уловки, и я жестоко закашлялся. А потом на меня напала икота. Хокинс не выдержал первым, захохотал. Вслед за ним стали смеяться Эмми и Карина. Дождавшись, когда они успокоятся, и произнес ровным голосом. «Дело в бумагах. Я их подделывал. Напортачил, должно быть. Потому Микаю и убили». Мое откровение вызвало новый приступ смеха. Только на этот раз Карина не участвовала. «С бумагами, говорю, сплоховал», — повторил я. «Сами подумайте, разве такой опытный агент, как Микайя, попался бы, не будь проблем с документами?» «Вот и выходит, что от моей руки он погиб. Больше не отчего было». «Как это не отчего?» — возразил Хокинс. «Причин сколько угодно». «Особенно в Алабаме», — подхватила эми «Нет, это из-за документов, то есть из-за меня. Ты заблуждаешься, Хайрам», — вмешалась Карина. «Случившееся не имеет отношения к бумагам. Дело не в них». «Тогда в чем?» Операция почти удалась. Микайя был близок к цели, очень близок. Несколько недель он изучал берег Агайо, искал надежный приют для беглецов. И нашел. И сумел, хоть мы и не знаем, каким образом, выкрасть Лидию с детьми и добрался до Индианы, свободного штата, всю дорогу притворяясь их хозяином. В Индиане они разделились, но, к несчастью, один малыш заболел, по крайней мере, таковы слухи, и передвигаться по ночам для Лидии стало проблематично. «Ну, а при свете дня непонятно попались», — продолжил вместо Карины Хокинс. «Белый один остановил. Кто, мол, такие, куда идете, зачем? История ему подозрительной показалась. Он отправил Лидию с детьми в тюрьму, а тамошние охранники стали ждать, не появится ли в газетах объявление, что невольники сбежали». «И дождались», — произнесла эми «Бленд мог сразу скрыться», — снова заговорил Хокинс. «Против него улик не было. А он не скрылся. Агенты наши сообщают, да и из газет понятно, что Бленд возле тюрьмы кружил. Все пытался вызволить своих подопечных. Вот его и схватили». Нам неизвестно, при каких конкретных обстоятельствах он погиб. Карина наконец-то перехватила нить рассказа. Впрочем, не такой Бленд был человек, чтобы сразу сдаться. Наверняка он пытался бежать из тюрьмы. подозревают тюремщики смекнули, что доставить беглых негров хозяину будет легче, если под ногами перестанет путаться белый, одержимый их освобождением. «Боже!» — простонал я. «Боже!» «Это догадаться было! волобаму его послать!» С неожиданной злобой выплюнул Хокинс. «Да там же могила любому агенту! Совсем людей не цените у себя в Филадельфии! Пропал, погиб! И ради кого? Ради троих сопляков!» Я мог бы рассказать Хокинсу о судьбе Отты Уайта, и о бомбирных пряниках, и о Фине, и о Кессии. Мог бы привести аргументы, тайная, мол, дорога свободы — это не просто добровольцы, которые по одному выводят с юга невольников. Расчеты, сухая математика в таком деле, может, и уместны, да не на них наша организация держится, не они нами, агентами, движут. Ничего я ему не сказал». Потому что знал, Хокинс тоже скорбит, пусть на свой лад. Я сам к тому моменту чувствовал почти как он. Скорбь переставала быть только скорбью. Ярость только яростью, тоска по утраченным только тоской. София, Микайя Блендт, Джорджи, мама. Трансформации не возмущали меня. Я уже знал, хочешь оставаться агентом, уразумей и прими простую истину. В нашем деле без потерь не получится. Я ее уразумел и даже принял, только не в отношении тех, кто был мне дорог.